Глава Если бы ему не мешали, допрос прошел бы намного быстрее. Стефан смог бы использовать все известные ему методы. Эта девица не только выдала бы все данные за пять минут, она бы тут двойню родила от одного его взгляда, лишь бы ее оставили в покое. К сожалению, остальные отнеслись к происходящему с необъяснимой и неуместной гуманностью. Они перебинтовали рану на животе самозванки и только потом позволили номеру три заняться делом. Да и то за ним все время наблюдали, и хотя прямым текстом пытки никто не запрещал, многозначительный взгляд номер один предупреждал, что лучше и не пробовать. Ладно, значит, все развлечения подождут до окончания миссии. Когда его подпустили к пленнице, Стефан набрал полный шприц собственной крови и бережно, словно новорожденному младенцу, ввел этой бабище. «Использование крови для трансмутации людей запрещено», — безразлично напомнил Гиденис. Стефан многое мог бы сказать ему о том, что запрещено, но все в итоге делают. Однако он сдержался. Сейчас перед остальными легионерами он был самокротость. — Я не собираюсь проводить трансмутацию, — смиренно отозвался он. — Кровь нужна для лучшего телепатического сигнала. После этого я, конечно же, выведу ее из организма задержанный. Конечно же, — иронично повторил Гиденис. — И часто вы такое проделываете, господин Северин? полюбопытствовал номер один. «Я? Да никогда. Сегодня первый раз», убежденно соврал Стефан. Кровь никогда его не подводила. Он мог ошибаться в себе и в окружающих, но кровь работала безупречно. Пленница еще немного посопротивлялась, кто-то обучил ее сложным приемам медитации. Но Стефан допустил это исключительно ради того, чтобы развлечься. Его и полноценный телепат остановить не смог бы. «Куда уж этой гражданской?» Раз уж его лишили права на допрос с пристрастием, Стефан решил развлечься по-другому. Он захватил контроль над разумом этой женщины не полностью. Теперь она вынуждена была говорить только правду, понимая при этом, что ею манипулируют, и она сейчас увеличивает срок своего будущего заточения. Как тебя зовут? поинтересовался Стефан. Джаметта Рид, покорно отозвалась женщина, испепеляя легионера ненавидящим взглядом. Ты причастна ко всему, что произошло в колонии за эти недели? Да. Твоя роль? Я стратег. Очень хорошо. Кто же тебя нанял? Меня наняли сами колонисты. Легионеры напряженно переглянулись. Такого они явно не ожидали. Невозмутим остался лишь Стефан. Он попросту просматривал мысли пленницы до того, как задавал ей вопросы. Однако это позволяло ему лишь скрыть собственную реакцию, в глубине души он был так же шокирован, как остальные. Впрочем, гадать, как так вышло, не пришлось. Джаметта, связанная телепатией, выложила им все как примерная ученица. Когда на Феронию прибыли представители флота, колонисты радовались. Они жили неплохо, но по большому счету достигли отмеренного им предела развития. Помощь извне сулила им новые перспективы, во многих отношениях. Однако скоро оказалось, что у некоторых мечты серьезно обогнали реальность. Земляне принесли с собой не только дары, в колонии появились запреты. Так флот сохранял монополию на торговлю с фермерами, всю их продукцию скупал завод. Нельзя сказать, что их обижали, платили им щедро. Но хватало тех, кто верил, что на свободном рынке получилось бы поднять цены еще выше. К тому же флот следил за экологией, на заводе был целый отдел, занимающийся этим. Фермерам не готовы были предоставить любую технику, какую они только в каталогах найдут. Сначала специалисты просчитывали, как это повлияет на феронию. Если они заключали, что вред перекроет выгоду, колонистов ждал отказ. По этой же причине были введены ограничения на использование земли, допустимые к разведению видов животных и растений, присвоение диких территорий. Для большинства фермеров все это оказалось неважно. Люди продолжали жить на своей земле, как раньше, только получали больше свободного времени и лучшее медицинское обслуживание. Ну и, конечно, они начали путешествовать за пределы иронии, Могли даже улететь окончательно, но на такое никто не решился. Однако нашлась группа поселенцев, небольшая, зато активная, которую новые порядки возмущали до глубины души. Им не хотелось сделать поправку на экологию, потому что планету они считали своей собственностью. Да и рыночные ограничения их не радовали. Им казалось, что при иных условиях все они жили бы королями. Эти люди часто припоминали ту правду, которую узнали пассажиры Оракула, о том, что весь исход был построен на лжи. Если флот обманул их предков, может обмануть снова. Сами по себе эти люди ничего серьезного сделать не смогли бы, но об их возмущенных разговорах на собственных фермах узнали промышленные шпионы, которых подсылали на Феронию частные межпланетные корпорации. Им очень хотелось забрать планету себе. И уже давно. Во-первых, Ферония была великолепна во всех отношениях – плодородная, с мягким климатом, безопасных хищников и болезней. Во-вторых, она была очень выгодно расположена и могла использоваться как перевалочный пункт для других путешествий. В-третьих, и вот это было важнее всего, гражданские корпорации уже давно пытались найти способ избавиться от монополии флота на развитие колоний. Именно поэтому на завоевание Феронии было решено выделить куда больше средств, чем стоил завод как таковой. Для того, чтобы спланировать операцию, наняли Джаметту Рид, известного в узких кругах бизнес-стратега. Ей сразу великодушно сообщили, что у нее развязаны руки. От нее требовалось только придумать. Остальное обеспечивали другие люди. Джаметта вышла на группу недовольных колонистов и долго с ними говорила. Благодаря им она узнала все, что нужно о фермах, природе и логистике колонии. Она вычислила слабые места, можно было начинать действовать. «И что, эти люди так легко согласились на убийство своих соседей?» Холодно осведомил Сарафаль Стром. «Похоже, мальчишка еще не был окончательно избавлен от благородных иллюзий». «Нет, конечно», — усмехнулась Джаметта. «Все хотят добиться великих целей малой кровью, а так не бывает. Но от них уже ничего не зависело». Чтобы колонисты не приставали к ней раньше срока, она заверила их, что никто не пострадает. Могут быть испорчены некоторые земли, как вариант, сломается завод, но люди точно не погибнут. Когда же начались болезни и смерти, заговорщикам не с было спросить. Джаметта затаилась, они не знали, где ее искать. Они и сами помалкивали, чтобы разъяренные соседи, лишившиеся родных и близких, не разорвали их на куски. За несколько недель колония дошла до критического состояния. Иначе и быть не могло. Джаметта привезла сюда целый зоопарк. У нее были сведения, полученные другими шпионами корпораций, и были все ресурсы черного рынка. Так зачем сдерживаться? Нужно было сделать так, чтобы стало очевидно – колонисты сами не справятся. Только тогда флот объявил бы эвакуацию и прислал бы сюда своих следователей. А для них уже были подготовлены ловушки, с учетом способностей специального корпуса. Задача Джаметта была проста – нанести флоту такой урон, что военные согласились бы продать планету корпорациям, когда те все-таки выступили бы с щедрым предложением. На прибытие легионеров никто не рассчитывал. Однако сначала казалось, что это ничего принципиально не изменит. Просто придется постараться чуть больше, но не отступать же. Джаметта понимала. Она в безопасности ровно до тех пор, пока ее наниматели верят, что получат Веронию. Она не хотела и представлять, что будет, если она поднимет белый флаг. Такие деньги должны были окупиться. Обратного пути не было. Разве что смерть. Однако тогда подобный исход представлялся Джаметте не самым привлекательным вариантом. Стефан намерен был это изменить, но позже. «Сколько вас здесь осталось?» — спросил Геденис. «Сколько и было. Трое. Мы работали малой группой, потому что так телепат мог нас спрятать. Они не обустраивали постоянный лагерь, перемещались на вездеходах, держались подальше от легионеров. Ну и, конечно, в группу входил достаточно сильный телепат, способный маскировать своих спутников и управлять многочисленными созданиями, привезенными на Феронию. «Кто был вашими спутниками?» — уточнил номер один. Он даже к этой мокрице обращался на «вы». Это и забавляло, и раздражало. «Техника зовут Кейван Пауль. Он отвечает за слежку дронов, роботов и бомбы. Он служил в космическом флоте, был сапером». «Да всем плевать на техника», — перебил ее Стефан. «Кто телепат?» Он уже знал ответ. Теперь ему хотелось, чтобы и остальные поскорее оценили масштабы бардака. Финтон Рейн. — сказала Джаметта. — Он был из ваших. — Каких таких наших? — удивился Отхан. — Из специального корпуса. Этот Финтон был не первым, кто начал работать на другую сторону. Обычно такие наемники появлялись среди телепатов, которых Волод не сумел вовремя отыскать, или среди тех, кто был отсеян во время обучения. Им при отчислении вшивали чип, блокирующий способности, но толковых специалистов, способных удалить эту игрушку, хватало. Ну и были еще ренегаты, отступники, которые не просто покинули космический флот, они возненавидели его, каждый по своим причинам. Иногда причины были скорее параноидальные, однако в случае Финтона все оказалось серьезно. Стефан видел это в воспоминаниях Джаметты. В специальном корпусе Финтон Рейн дошел до 21 номера, на это очень высоко, но даже сильнейшие воины уязвимы. Во время очередной миссии он серьезно пострадал, подорвавшись на пиратской мине. Настолько серьезно, что лишился обеих ног. Полностью под основание, да еще потерял часть органов, в том числе и половые. Травма была двойной. Психологическое давление от такой потери оказалось сокрушительным. Никакие протезы тут не помогли бы. Финтон нуждался в экспериментальном лечении с попыткой нарастить новые ткани. Он даже подавал заявку на такое лечение, но ему отказали. У Финтона обнаружили психическое расстройство. Другие телепаты сочли, что, получив донорские ткани, он не удержит контроль и окончательно сойдет с ума. То, насколько жалким будет его существование без лечения, мало кого волновало, ведь при таком раскладе он не становился угрозой. Или, по крайней мере, многие так думали. Финтона отправили доживать свой век в дом инвалидов, и век этот обещал быть мучительно долгим, ведь на тот момент бывшему солдату не исполнилось и сорока. Но он в лечебнице не задержался. Потенциал Финтона оценили те самые люди, на которых работала теперь Джаметта. Его выкрали из дома инвалидов и удалили ему сдерживающий чип. В его искалеченное тело вернулись телепатические способности. Они, казалось, даже возросли. Финтону было не на чем концентрироваться, кроме своей ненависти. Он постоянно оттачивал мастерство. Он знал, что новые покровители не вернут ему здоровье. А раз спасение было невозможно, он сделал своей главной целью месть. Именно он настоял, чтобы Джаметта отправилась наблюдать за легионерами лично. Это давало ему бесценную информацию, вроде той, что обеспечило уничтожение эвакуационного челнока и позволяло на время скрыть от них исчезновение Лавинии, которая стала важной заложницей. Финтон был умен, он допускал, что миссия по захвату Феронии, возможно, сорвется. Он не мог вернуться к хозяевам с пустыми руками и собирался предложить им в подарок легионера номер десять. «Теперь он наверняка попытается сбежать», — завершила свой рассказ Джаметта. «Корабль у него и Кейвана был с самого начала, на меня им плевать». Они оставались здесь лишь до тех пор, пока надеялись что-то изменить. Теперь же они рванут прочь и сразу взорвут бомбу. «Значит, придется их остановить», — указал Геденис. «Где они?» «Я не знаю». «Серьезно? Ты сейчас решила замолчать, спасая тех, кто тебя бросит?» «О преданности у нее очень посредственное представление, но она действительно не в курсе», — вмешался Стефан. Я уже всю ее память перерыл, знаю, о чем говорю. Финтон умен, он постоянно в движении. Это и плюс, и минус. Минус в том, что его координаты нам неизвестны. Плюс, он постоянно был далеко от корабля, чтобы не выдать нам свое главное сокровище. Финтону потребуется время, чтобы добраться туда. Мгновенно он не взлетит. Мы можем использовать это время, чтобы найти его... — И остановить. — И вы способны отыскать его, господин Северин? — уточнил номер один. — Я? Нет. А вот ручная телепатка номера семь — да. Она скоро должна быть здесь, так что успеем. Рафаль Стром ненадолго задумался. Стефан уже заметил за ним привычку зависать вот так, глядя в никуда, словно отключаясь от реальности. Зато после этого мальчишка обычно выдавал что-нибудь путное, и этот раз не стал исключением. Нам придется разделиться, объявил номер один. Бомбу тоже нельзя оставлять без внимания, на случай, если мы не успеем перехватить Финтона Рейна. Сейчас к нам прибудут номера пять, шесть и семь, а также телепатка и электрокинетик, поэтому справедливо сказать, что весь отряд готов к действию. Толк будет не от всех, хмыкнул Стефан, бросив выразительный взгляд на Бенни. Телекинетик вспыхнула и отвернулась. «Прекратите, господин Северин. Среди нас обуз нет. Все, кто прибыл на Феронию, сильны и достойны уважения. Думаю, каждый из вас хотел бы принимать самостоятельные решения, но нынешняя ситуация требует координации, и я беру это на себя. Возражения есть?» «Никаких, номер один», — отозвался Гидонис Планта с такой милой улыбкой, что поверил бы в нее только полный дегенерат. «Хорошо». Тогда поступим следующим образом. На поимку Финтона Рейна со мной отправляются номера 2, 3 и 4. Нам понадобится также телепатка, выслеживающая наших противников. А номер 7 вряд ли откажется оставить свою напарницу. Поэтому возьмем и его. И этого должно быть достаточно. Электрокинетик сразу же после прибытия займется бомбой. С номером 5 будет та же история, что с номером 7. Госпожа Энгитора наверняка захочет лично гарантировать безопасность напарника. Ей в этом помогут номера 6 и 8, а также госпожа Крейн и господин Лео. Вопросы? У Стефана были не то что вопросы. У него было полное нежелание ввязываться в эту авантюру. Будь его воля, он уже вызвал бы челнок, а колония пусть взрывается. Но спорить с номером один не хотелось. Несмотря на дружелюбный вид... Стоялось в зеленых глазах Рафаля Строма нечто такое, что заставляло вовремя прикусить язык и молча кивать. и предстояло вот-вот начаться. Лавиния. Кто-то звал ее по имени. Это было необычно, не просто зов, а нечто большее. Но Лавиния никак не могла понять, что именно. Ее тело казалось онемевшим и как будто придавленным чем-то. Голова кружилась. Она чувствовала себя бесконечно слабой, и даже веки вдруг стали непередаваемо тяжелыми. Все это было ненормально, неправильно для номера 10 легиона. Однако Лавиния не могла сообразить, почему так вышло. Вспоминать не хотелось. Она чувствовала, ей не понравится, и придется справляться с чем-то очень сложным. Уж лучше не выныривать из пустоты, остаться на пороге небытия, избавить себя от страха и ответственности. Она почти позволила себе это сделать, но упрямый голос продолжал ее звать. «Лавиния, очнись! Ты нужна нам!» Вот значит как. Она поняла, что было не так с этим голосом. Он звучал внутри ее головы. Чужой голос в ее мыслях. Ее звали с помощью телепатии, и это было странно, потому что мало кто решился бы так нагло лезть в сознание легионера. Это и удивило, и даже разозлило ее настолько, что она заставила себя открыть глаза. Над собой Лавиния увидела близкий потолок космического корабля. Какой-то челнок, но не модель стрела. Больше похоже на гражданский флот. Кажется, такие называются стриж. Взлетают с горизонтальным разгоном, не вертикально, и легионам не используются. Она хотела спросить, что случилось, но у нее ничего не вышло. Лицо болело, как и все тело. Ей не подчинялись ни челюсть, ни язык. — Что происходит? — подумала она. Только это ей и оставалось. — О, проснулась, наконец. — обрадовался голос. — Слушай внимательно. Меня зовут Альда Мазарин, я телепат. Работаю в команде с вашим номером семь. — Ой. Невольно выдала лавиния. Альда не смутилась. Да, он часто вызывает такую реакцию. Но сейчас он тебе не угрожает, а хочет помочь. Тебя похитили. Кто? Я сама хребет сломаю тому, кто осмелился. Не сломаешь и даже пытаться не будешь. Ты пострадала в результате взрыва. Она, наконец, вспомнила. Воспоминания прорвались сквозь ее внутренние протесты накрыли с головой. Ферма, зеленые луга, мертвые будто окаменевшие животные, десятки, сотни до самого горизонта, Виндар что-то нашел, кричит. Вспыхивает кровавый красный свет. «Как и у Фронио", спросила Лавиния. «И Виндар?» «Виндар жив и с нами, а и у погиб. Мне очень жаль». Больно расстало, будто тело распространяясь на душу. Человек, которого она должна была защищать, погиб. Прямо рядом с ней погиб. И неважно, были они с у друзьями или нет. Есть долг, и он превыше всего. Телепат вообще оказался на этой планете из-за нее, Какое право лавине имела оставаться в живых после такого? Отчаяние грозило лишить ее последних сил, но помог голос Альды. Он вернулся, становясь путеводной звездой для сознания легионера. «Скорбеть о нем можно будет позже. Ничего еще не закончилось. Тебя увезли на чужой корабль. Человек, который тебя похитил, собирается покинуть планету». «Я попытаюсь остановить его, но не уверена, что у меня получится». «Не получится», — отрезала Альда. «Поэтому и пытаться не нужно». «Пока что ты в безопасности, он уверен, что ты не очнешься. Ты и не должна была очнуться, это я немножко пошаманила. Мне нужно, чтобы ты подошла к ближайшему иллюминатору и посмотрела, где именно находится корабль. После этого вернись на свое место и притворись спящей. Так ты поможешь и нам, и себе». Лавиния понятия не имела, как эта телепатка нашла ее, как дотянулась до ее сознания, как разбудила в таком состоянии, когда она никак не должна была проснуться. Это все было неважно сейчас. Силу легионера осталось не так много. Лавиния не была уверена, что от боли не потеряет сознание, поэтому ей нужно было спешить. Она кое-как поднялась на постели. Похоже, она была в лазарете. Сначала удивилась, что ее не привязали, а потом увидела, что стало с ее телом. Травмы, оставленные взрывом, были настолько серьезны, что даже способности легионера пока не справлялись, и Лавиния больше напоминала обгоревший кусок мяса, чем человека. Об этом тоже нельзя было думать, только не сейчас. Она уже провалила свою основную миссию, когда не спасла ее Фронию и стала заложницей. Она всех подвела. И лучшее, что она могла сделать, это выполнить поручение Альды. Номер 10 привыкла быть сильной и ловкой, но сейчас от той, кем она была раньше, мало что осталось. Каждое движение становилось подвигом, потому что обожженные мышцы трескались, кровоточили, а кожи и вовсе почти не осталось. Лавиния глушила боль как могла, но полностью отстраниться было невозможно, иначе легионер перестала бы чувствовать собственное тело. Боль — это ничего, не смертельно. Мертвым не больно, а радости в этом нет. Лавиния думала о погибшем телепатии, и принять боль становилось легче. Она не знала, что делала бы, если бы в этой комнате не оказалось иллюминатора. В некоторых моделях бывало и так. Лазарет обустраивали во внутреннем помещении, самом защищенном. Тогда Лавиния пришлось бы сдаться. На ногах она удерживалась, лишь прижимаясь к стене. Ее трясло от усталости уже после того, как она поднялась с кровати. Она не вышла бы в коридор. Но это не понадобилось. Похоже, челнок оказался совсем небольшой. Чудо, что здесь вообще поместился отдельный лазарет. Иллюминатор в стене был. Лавиния прижалась к нему, она смотрела только на то, что оставалось снаружи, и не смотрела на свои черные отожогов руки. Я не знаю это место, испуганно подумала Лавиния. Выдавать свой страх телепатки было унизительно, но по-другому сейчас не получалось. Ничего страшного, заверила Альда. От нее незримо шло спокойствие, передававшееся Лавинии, уносившее боль. Какой там номер у этой девочки, интересно? Должно быть тоже из первой десятки. Просто скажи мне, что ты видишь. Этого будет достаточно. Я слишком далеко, чтобы настроиться на твои глаза. Я вижу желтые деревья. На них нет листьев, только цветы. Неподалеку какой-то ручей я вижу отблеск солнца. Правее от деревьев песок, но я не понимаю, что это. Просто полоса другой пучвы или начало пустыни. Лавиния казалось, что этого недостаточно, и она почувствовала новый укол отчаяния. Однако Альда была все так же невозмутима, и этим спасала их обеих. «Мне хватит. Пожалуйста, дождись нас, ничего не делай, мы скоро будем». «Подожди», — окликнула ее Лавиния. «Я с тобой. Ты увидела что-то еще?» «Не увидела, услышала. Кажется, заработали двигатели. Корабль готовится взлетать, Альда. У вас больше нет времени». Бенни не сомневалась, что нападение будет. Тот, кто в состоянии позволить себе такую бомбу, наверняка сумеет и достойно ее защитить. Телекинетика интересовала лишь одно – что или кого он использует. Ну а страха Бенни не чувствовала, хотя понимала, что может погибнуть здесь. Вся ее работа в специальном корпусе была связана с риском такого уровня. Бенни было достаточно того, что теперь она могла сражаться честно, а не ползать по коридорам, истекая кровью. Те моменты ее пугали. Честная битва? Нет. Их неведомый противник предпочел роботов. Это было умно. Бенни даже восхитилась бы им, если бы ради своей цели он не погубил столько жизней. Он воспользовался днями, которые прошли между эвакуацией и прилетом легионеров, идеально. Он не только установил вместо генератора бомбу, но и заменил часть оборудования на боевых роботов. Они все были небольшими, и это и позволяло им оставаться незаметными. Но ну, а все, чего им не хватало из-за размера, они компенсировали количеством. Бенни не бралась даже угадать, что в следующий момент обернется оружием. Часть конвейера? Один из грузовых ящиков? А может, безобидный дрон-курьер? Они менялись за пару мгновений, атаковали лазерами, направленными взрывами, даже лезвиями, если заряды у них заканчивались. Бенни было все равно. Способности телекинетика идеально подходили для такого боя, и никакой жалости к машинам она не чувствовала. Бенни давила роботов одного за другим, превращая в горы бесполезного металлолома. Задача была очень проста не позволить никому из этих консервных банок на ножках добраться до Матео Сибри. Он сразу сказал, что на уничтожение строго заданных проводов понадобится немало времени. К тому же ему нужна была абсолютная концентрация, потому что стоило ему прижечь не тот провод, и Ферония обзавелась бы новым кратером. Но даже легионеры не смогли бы на него поглядеть. Сложность заключалась в том, что к залу, в котором находилась бомба, вело несколько путей. Поэтому тем, кто остался на заводе, пришлось рассредоточиться. Каждый из них защищал строго определенный участок. Бенни достался небольшой зал. В прошлом здесь готовили к переработке фрукта и овощи. Очищали, обеззараживали, сканировали на посторонние вещества, а потом превращали в пюре. Теперь же пространство было завалено раздавленными или разорванными на части роботами. Это даже не утомило Бенни. Напротив, она была рада выпустить энергию. На этих роботах она вымещала ту злость, которая накопилась в ней во время плена. Она снова чувствовала себя сильной, а сила для нее означала свободу. Так что Бенни даже расстроилась, когда роботов рядом с ней больше не осталось. Откуда-то из коридоров эхо приносила отголоски боя, значит, ничего еще по-настоящему не закончилось. Однако в зал, доверенной телекинетику, машины больше не совались, а уйти она не могла. Это оставило бы путь к Матео незащищенным. Так что Бенни собиралась просто ждать новой атаки, когда неожиданно услышала за своей спиной шаги. Спокойные, размеренные. Роботы так не ходили. Бенни вдруг показалось, что это Бастиен нашел ее, выбрался из озера, окровавленный, обглоданный, и пришел взять свое. Так что, оборачиваясь, телекинетик мгновенно подняла в воздух лезвие, вырванное у роботов. Она хотела быть готовой ко всему, но Бастиена в зале не было. Вместо хиллера к Бенни приближалась его напарница, и вроде как Солома оставалась спокойной, как обычно, но... Было в ее взгляде нечто такое, что заставило телекинетика насторожиться. «Что ты здесь делаешь?» — нахмурилась Бенни. Ты ведь должна быть в другом крыле. У меня там затишье, да и у тебя я вижу тоже. Поговорить хочу о Бастиене. Мне нечего сказать, это дела номер три. Я знаю, кивнула Солома. Да меня, если честно, не так уж волнует Бастиен. Мы знали друг друга, но мы не были близки. Сближение с командой тупейшая ошибка, разрушившая немало карьер. «Если он тебе безразличен, о чем ты хочешь поговорить?» «О квалификации. Вас, солдат, ведь не просто так послали с нами. Безопасность солдата определяет ту оценку, которую мы получим. Смерть Бастиена больно бьет по моей репутации». «Серьезно? Ты в этом свете его смерть видишь?» Гнев в душе все-таки вспыхнул. Это ведь Бенни знала, что Бастиен был монстром. Для Соломы он до последнего оставался товарищем по оружию, тем, кого легионеру полагалось защищать. Но теперь Солома не притворялась, ей действительно было плевать на хиллера. И все равно она смотрела на Бенни с нескрываемой злобой. Вопрос Соломы и вовсе проигнорировала. Она продолжила рассуждать. «Меня несколько спасает лишь то, что номера 9 и 10 сами пострадали, а напарник номера 10 тоже умер». То есть, они в любом случае показали себя хуже, чем я. Но мне, знаешь ли, обидно. У меня будет штрафной балл за смерть напарника. А номер три не только выйдет сухим из воды, он еще и получит похвалу за то, что обнаружил шпионку. Ужасно несправедливо. Ты не находишь? Бенни начала догадываться, к чему все идет, и ей это не нравилось. Она больше не собиралась дожидаться легионера на месте. Она пятилась, а солома продолжала приближаться. «Ты что, ты хочешь убить меня?» — прошептала Бенни. «Ты хочешь отнять мою жизнь, только чтобы Стефана меньше хвалили?» «Достойная причина, как по мне», — усмехнулась легионер. «Ну, ему же нет дела до меня. Разве ты не понимаешь? Стефану пофигу все, кроме него». «Я это знаю». «Тогда зачем убивать меня?» «Потому что Стефан себе не безразличен», — пояснила Солома. «И даже небольшой щелчок по своей репутации он почувствует. А теперь не дергайся. Если не заставишь меня гоняться за тобой, все закончится быстро и не больно». Сдаваться Бенни не собиралась. Она отчаянно нуждалась в плане, которого не было. Ее единственным преимуществом стало то, что рядом не оказалось ни одного живого существа Которое Солома смогла бы превратить в свое оружие Однако преимущество представало сомнительным Номер восемь наверняка была оружием сама по себе Что если она и людей подчиняет, как Стефан? Вроде как это запрещено Но когда Легион вообще интересовали законы? К тому же Бенни даже не была уверена, что ей дозволено победить и остаться в живых Это Стефан мог убить Хиллера и сделать вид, что ничего особенного в этом нет Так, досадная мелочь Бенни подозревала, что если ей каким-то чудом удастся уничтожить Соломы, Легион попросту посадит телекинетика на кол и провезет по всем колониям в качестве наглядного пособия. Она сомневалась, не могла ни на что решиться, а время истекало. Солома уже была в паре шагов от нее и готовилась напасть, когда в зале прозвучал знакомый голос. «Я вам не помешаю?» Никогда еще Бенни не была так рада видеть Орлайта, при том, что она всегда радовалась его обществу. Она сожалела, что им с киборгом не позволили поработать вместе, но так было нужно, чтобы закрыть все пути к бомбе. Бенни не ожидала, что он придет, но теперь ликовала. При нем Солома уж точно не будет наглеть. Вот только Солома отступать не спешила. Она напряглась, это было заметно по мышцам, бугрящимся под черной формой. Она словно прикидывала, успеет ли убить двоих до новой атаки роботов. Она что, совсем с ума сошла? «Вали отсюда», — бросила Солома киборгу. «Это женский разговор». «Ну да. Я с тех пор, как узнала о смерти твоего Хилера, ждала от тебя такого женского разговора. Предлагаю все это просто отменить, сделать вид, что ничего не случилось. У нас работа есть». «Поддерживаю», — поспешно сказала Бенни. «Опять же, думаю, это нужно решить со Стефаном и...» «Хватит!» — прервала ее легионер. «Я сама разберусь, что мне с кем решать. Игрушки номер четыре я предлагаю идти добровольно. С Отханом у меня вражды нет». А будет. — указал Эрлайт. — Слушай, отступи, и все закончится. — Как же закончится? Вы даже попытку эту используете против меня. — Что? — смутилась Бенни. — Да в мыслях не было. — Кто вам поверит? Отступать уже поздно, поздно. Хотите получить оба? Мне не жалко. Я вас обоих замолчать заставлю. Сначала Бенни даже решила, что она что-то перепутала, настолько неожиданным было это открытие. Но понаблюдав за легионером чуть дольше, она поняла, что первое впечатление ее не обмануло. Солома действительно боялась. Боялась за свою карьеру, и обвинений боялась, и ссор с теми, кто сильнее. Для этих страхов не было реальных оснований. А значит, трусость была заложена в самой природе номера восемь. При всем могуществе Соломы, при всех ее грандиозных мышцах и грозных взглядах, из человеческого в ней сохранилось худшее то, что сейчас подталкивало к непоправимому. Бенни до последнего надеялась, что дело решится миром. А вот Эрлайт оказался прагматичнее. Именно он успел отреагировать, когда солома все-таки напала. Номер восемь попыталась навалиться на Бенни, подмять под себя, но Киберг выстрелил в нее, сбил в прыжке. Лазерный заряд не причинил солома настоящего вреда, даже форму не порвал, но разозлил еще больше. «Хочешь быть первым?» Процедил сквозь сжатые зубы легионер. Пусть будет, по-твоему. Она, видно, решила, что без Стефана Бенни ни на что не способна. Это делало главную угрозу Ярлайта. Если его убрать, все закончится быстро. Солома переключила все внимание на него, и Бенни позволила ей это, хотя от вынужденного бездействия было непередаваемо тяжело. Примитивная атака ничего не принесла бы. Солома при всех своих недостатках все равно входит в первую десятку легионеров. У нее хватит сил, чтобы уничтожить двух солдат. Так как же остановить ее? По-настоящему остановить, не убивая? Сердце бешено колотилось в груди, словно хотело вырваться из клетки ребер и улететь прочь, подальше от этого бессмысленного хаоса. В ушах гудело. Мысли переплетались, цеплялись, как репейник, отказывались выстраиваться в полноценную идею. Бенни уже решила, что все кончено, а потом услышала крик Эрлайта. Крик был недолгим, не отчаянным, Просто киборг не сумел сдержаться. После особенно сокрушительного удара даже металл, хранивший его позвоночник, уцелел лишь чудом. Солома не готова была остановиться, она уже настроилась убить. И вот когда это окончательно дошло до Бенни, все изменилось. Ясность мышления вернулась сразу, за секунду, и путь появился сам собой. Такой насмешливо очевидный, заставлявший удивляться тому, что Бенни не видела его раньше. «Лайт!» — крикнула Бенни. «Веди ее в смежный зал!» «Да вы что за идиотку меня держите?» — прорычала Солома. «Ты и есть идиотка, раз затеяла это!» Теперь Бенни злила ее намеренно. Злость и страх — прекрасное сочетание, делающее слабым даже самого сильного противника. Только оно и могло сейчас помочь. И Орлайт не стал отвечать, он просто действовал. Несколькими выстрелами он заставил номер восемь отступить. Ну а потом взорвал стену, создавая новый путь в тот самый смежный зал. Бенни такого не ожидала, но и не возражала. На ее план это никак не влияло. Телекинетик прошла через обычный вход, они с Орлайтом пересеклись в центре зала. «Что дальше?» — напряженно спросил Киборг. Она только теперь заметила кровь у него на лице и то, как он невольно прижимал руку к ребрам. Похоже, без перелома не обошлось. Он взял на себя то, что предназначалось Бенни. Ее уже второй раз за время этой миссии кто-то спасает. Пришла пора поквитаться. Солома вошла в зал неспешно, украдкой оглядываясь по сторонам. Она прекрасно слышала, что ее заманили сюда намеренно, но гордость не позволяла ей остаться в стороне. Теперь легионер селилась понять, откуда исходит угроза. «Ну и где же на меня обрушится возмездие?» Насмешливо поинтересовалась она. «Да прямо здесь», — подмигнула ей Бенни. До этого момента телекинетик не атаковала, и сил у нее скопилось достаточно. Она все их вложила в один единственный удар, получившийся настолько сокрушительным, что даже номер восемь не смогла ему противостоять. Ее отбросила назад, прямиком на площадку, которая и была сердцем этого зала. «Включи пресс!» — крикнула Бенни. «Сейчас же!» Ярлайт не готовился к такому, он о плане ничего не знал. Кто-то другой на его месте мог и замешкаться, потому что причин для сомнений хватало. Однако киборг действовал идеально. Он выстрелил в пульт управления, который от неожиданной подачи электричества заработал. В этот зал привозили обработанные фрукты и овощи, складывали на ту самую площадку, которую занимала теперь солома, ну а там работал пресс. Сжатый воздух давил со всех сторон с такой силой, что твердые плоды превращались в пюре. Участь легионера была не столь печальной, но тоже не вызывающей зависти. Солома сопротивлялась сколько могла, однако даже идеальное здоровье сейчас не спасало. Давление шло отовсюду, у легионера просто не получалось сдвинуться с места. Трещали кости, рвались мышцы, и Солома кричала. Уже не бросала угрозы, просто от победившего ее страха. И Орлайт выключил пресс, лишь когда номер восемь затихла. Бенни не нужно было ему ничего говорить, он и сам сообразил. Они оба подошли к окровавленной соломе, неподвижной и будто ставшей намного меньше. «Она жива», — указал киборг. Ему не нужно было даже касаться ее, чтобы определить это. Его датчики работали на расстоянии. «Такой и был план», — кивнула Бенни. «Я не придумала другого способа обезвредить ее, оставив при этом в живых». Здоровье легионера наверняка могло преодолеть такие травмы. Даже без посторонней помощи кости станут на место, органы восстановятся, мышцы срастутся. Вот только произойдет это не мгновенно, и несколько часов покоя они точно получили. Она будет сильно недовольна, когда очухается, — указал Эрлайт. Это точно. Но меня сейчас беспокоит другое. Серьезно? Другое на фоне того, что нас хочет укокошить номер восемь Легиона? Представь себе. Номер восемь Легиона еще несколько часов не будет отличаться от обычной котлеты. Ты лучше вот о чем подумай. За то время, что мы дрались, нам под ноги не подвернулся ни один новый робот. Либо они все тут реально закончились, либо Бенни не стала продолжать, и Киборг сделал это за нее. Либо они воспользовались путями, которые я и Солома оставили без присмотра, и добрались до Матео. Им все-таки повезло. Номер три очень быстро нашел в памяти пленницы координаты Желтой Рощи, поэтому стартовали они незамедлительно. Отхан отметил, что Стефан Северен уже наработал себе на награду руководства и дальше напрягаться не будет. А вот сам номер четыре готов был сражаться. Надежды он не терял. То, что Лавиния слышала работающие двигатели, ничего по-настоящему не значит. Разные модели челноков требуют разной подготовки, иногда многочасовой. Быстрее всего стартует стрела, но там явно не она, так что все еще могло получиться. Впрочем, их противники тоже не собирались полагаться на удачу. Когда легионеры добрались до Желтой Рощи, их уже ждали. Этот Финтон, или как его там, собрал здесь всю оставшуюся в его распоряжении фауну. Хищники с разных планет, не похожие в иное время наверняка ставшие бы врагами друг другу, теперь готовы были атаковать как единая, хорошо обученная армия. Отхан всегда ценил сильных соперников, и на этот раз он вынужден был признать, что столкнулся именно с таким. Ну да и ладно, никто не обещал номеру четыре легкую жизнь. Поэтому перед рычащими мордами чудовищ Отхан даже не замедлился, рванулся в бой первым. Времени на стратегию все равно не осталось, нужно было полагаться на грубую силу. Отхан не оборачивался, не проверял, кто за ним последовал, кто его поддерживает. Он смотрел только вперед и видел перед собой корабль. Это служило лучшим напоминанием, что нужно смешить. Когда триановская телепатка нашла лавинию и поговорила с ней, номер 10 предположила, что диверсанты используют модель стриж. Это было бы неплохо. Такой корабль требует долгого горизонтального взлета. Однако теперь Отхан видел, что девчонка ошиблась. Ее нельзя было винить. В таком состоянии, да еще изнутри, она и не сумела бы различить все детали. Номер четыре видел, что это похожая, но другая модель. Хоппер. Это было плохо. Хоппер тоже нуждался во взлетной полосе, но совсем небольшой. Он быстро разгонялся на земле и по крутой дуге поднимался в небо, этим чем-то напоминая стрелу. Хорошая модель для побега. Благодаря ей диверсанты могли позволить себе укрыться в роще. Прямо перед кораблем, со всех сторон окруженная цветущими деревьями, стелилась полоска песка. Двигатели действительно работали. Корабль должен был вот-вот двинуться с места. Но Отхан отказывался признавать, что легионеры опоздали. Тех животных, которые осмелились броситься на него, номер четыре превратил в бесформенную кашу. Он и сам, должно быть, сейчас напоминал чудовище. Окровавленное, рычащее, прорубающее себе путь к цели. Один он не справился бы, но, конечно, его не оставили в одиночестве. Другие легионеры отвлекли внимание существенно себя, и Отхан первым прорвался к кораблю. Он успел вовремя. Хоппер уже мягко двинулся с места и приготовился взлетать. Вариант у Отхана оставался всего один. Примитивный, чудовищный, но способный хоть что-то изменить. Номер четыре вцепился в хвостовую часть корабля, так что металл под пальцами смялся, как бумага. Он собирался держать корабль. Просто на уровне грубой силы, держать. На такой, пожалуй, не был способен ни один солдат специального корпуса, а вот легионер должен был справиться. Он начал изменение своего тела мгновенно. Укрепил мышцы плечевого пояса, груди, спины. Он нарастил дополнительные ткани вокруг суставов, чтобы ему не оторвало руки. Но и этого было недостаточно, ведь корабль мог попросту потащить его за собой. Поэтому Отхан серьезно деформировал собственные ноги, делая их чем-то похожими на корни и запуская на глубину. Он должен был стать живым якорем, не позволяющим этим ублюдкам свалить с планеты безнаказанными, да еще и увести с собой лавинию. У него получалось. Корабль дернулся, пытаясь набрать скорость, и не смог. Хоппер рвался вперед, но и Отхан не собирался отступать. Он знал, на что идет, даже если за это приходилось платить непередаваемо высокую цену. От напряжения его мышцы постоянно рвались, и номер четыре едва успевал их наращивать. Кто-то внутри корабля сообразил, в чем проблема, и чуть развернул двигатели. Пламя до Отхана не доходило, а вот жар обдавал разрушительными волнами. Легионер вынужден был наблюдать, как краснеет и покрывается пузырями его кожи, как плавится форма, как от его мышц начинает идти дым, а плоть постепенно иссыхает, сгорая. Он все это чувствовал. Отхан приглушил боль, насколько мог. Однако полностью отказаться от нее не рисковал, иначе он упустил бы момент, когда повреждения станут неисцелимыми. Ярость души помогала бороться со страданием тела. Но номер четыре слишком хорошо понимал. Он никогда бы не простил себя, если бы позволил этому кораблю улететь просто потому, что было больно. И он держал. Сам Одхан уже ничего не смог бы изменить в этой миссии, но он надеялся на других. Понятно, что номер три отсидится в стороне. Стефан будет для вида пинать какого-нибудь дохлого зверя, а дальше не полезет. Но ведь есть еще номер два, номер семь, номер один, в конце концов. Поэтому он продолжал держать. Ради своих, ради того, чтобы дать им шанс. Он мог их презирать, не ладить с ними, кого-то из них опасаться. Сейчас это отошло на второй план и стало неважным. В этот миг, переполненный болью и гневом, остались только свои и чужие. Вот так просто. И Отхан точно знал, на какой стороне его истинное место. Он думал, что не справится. Жары и боль затмили все вокруг, он был не в состоянии обернуться и посмотреть, где сейчас остальные. Отхан чувствовал, что корабль все же сдвигается с места, медленно, мучительно, неотвратимо. Руки номера четыре обгорели почти до костей. Он не представлял, каким чудом ему все еще удается управлять ими. Большая часть его формы оплавилась и свисала с тела черными полосками. Его лицо скрылось за волдырями ожогов. Глаза приходилось постоянно восстанавливать, тем горячий воздух вредил больше всего. Но в миг, когда Отхан готов был сдаться, стало легче. Корабль все еще рвался из его рук, но с меньшей силой. Дело тут было не в машине. Нагрузка осталась той же, просто кто-то взял большую ее часть на себя. С трудом повернув голову, Отхан обнаружил неподалеку от себя Гидениса Планту. Номер два, наконец, сумел пробраться сюда. И тоже держал. Обжигался и мучился, и держал. Смотрелось это жутко. Человек, сгорающий заживо, добровольно. Но Отхан понимал, что сам он выглядит намного хуже, чем Планта. Номер два видел больше, чем он. Значит, Геденис не просто помогает, он выигрывает кому-то время. Мысль об этом придала Отхану силы. Сдаваться номер четыре больше не собирался. Все не напрасно, нужно только потерпеть чуть дольше. Может, он и не станет героем на этой миссии, ну так плевать ему на геройство. У номер четыре в жизни были простые принципы, и долг всегда оставался одним из самых важных. Тем, что определяло Отхана как человека. Не перед Легионом долг, перед братьями и сестрами. Даже теми, кто в иное время, как с братом точно не был. Отхан сдался лишь, когда руки обгорели настолько, что костяшки пальцев просто развалились, обратившись залой. Он знал, что восстановит это, но не так быстро. Он перестал держать, потому что нечем стало держать. Только такой исход номер четыре считал допустимым. Легионер обессиленно повалился на траву, оставляя корабль Геденису. Номер два еще какое-то время справлялся, однако потом отступил и он. Еденис упал, а корабль, освобожденный, двинулся вперед, будто живое существо, наконец порвавшее цепи. После жара воздух Феронии казался ледяным. После гула двигателей тишина стала оглушительной. Отхан заговорил хотя бы для того, чтобы убедиться. Он не оглух и не онемел. Ну что, мы проиграли? Прохрипел он. Хотелось ухмыльнуться, а было нечем, губы сгорели. Он намеренно не смотрел на планту, зная, что номер два сейчас будет похож на его собственное отражение. «Нет, мы с тобой сделали все, что нужно». «Кто-то пробрался внутрь?» Догадался Отхан. «Да». «Все?» «Нет». Северен сделал вид, что ему нужно телепатически пообщаться с насекомыми. Он остался в тылу. И ведь этот сучонок еще и награду получит в итоге. Отхан знал, о чем говорил. Стефан дважды способствовал прорывам на этой миссии, когда поймал шпионку и когда выяснил координаты рощи. Номер три подаст все это грамотно, так что легион опять будет подыскивать для его задницы пуховую подушку, не задумываясь о том, как он проявил себя в последней битве и почему счел допустимым грохнуть чужого хиллера. «Это уже не важно», — указал Гиденис. «Мы сражаемся не ради наград». Мы сражаемся, чтобы победить. Да уж. Но кто-то же в корабль пробрался. Мы с тобой не зря покрылись хрустящей корочкой. Успели номер один, номер семь и еще телепатка. Не знаю, как она всюду оказывается с таким низким номером, но она тоже там. Нам остается лишь уповать на их удачу. Отхан только фыркнул. Кому теперь уповать на удачу, большой вопрос. Номер один при всех своих улыбочках и милых зеленых глазках таит в себе непонятно что, ну а номер семь известный аспид, непредсказуемый и потому вдвойне опасный. С другой стороны, и Финтон этот не дурак. Пока что он все ловушки организовывал очень грамотно. Он на своей территории, у него было время подготовиться. Поэтому Отхан понятия не имел, чем все закончится, и кто вернется с небес на землю живым.